Глава 19 Человек без мозга. Уже несколько недель у Самюэля странно болит левая нога, к тому же она ослабла. Иногда ему кажется, что она вот-вот подвернется, но он еще ни разу не упал. Он не привык жаловаться, да и на что. Последний раз он был у врача 30 лет назад, в 14 лет. Уже тогда с этой ногой было что-то не так. Ему все быстренько поправили с помощью маленькой операции, смысл которой он так и не понял. Он только знает, что в раннем детстве была какая-то патология. Все это было описано в его истории болезни, почитать которую не доходили руки. Госслужащий, женат, двое детей, Самюэль ведет спокойную жизнь. Было бы несправедливо усмотреть какую-либо связь между статусами спокойная жизнь и госслужащий. Нет. Самюэль решил вести спокойную жизнь, потому что по своему характеру не любил проблемы. Такой характер встречается у людей всех профессий, и в каждой профессии есть люди разного характера. Такое вот отступление, чтобы сразу покончить с кривотолками. И вот он решает сходить к врачу, потому что уже приволакивают ногу так, что походка стала неровной. Врач настроен серьезно и направляет пациента в неврологическое отделение где этот пациент уже наблюдался 30 лет назад. Как быстро бежит время. Невролог читает историю болезни. У Самюэля была гидроцефалия, которую вылечили в 6-месячном возрасте с помощью атриовентрикулярного шунтирования. В 14 лет он впервые почувствовал слабость в левой ноге при ненормальных движениях. Все это исправила повторная операция на трубочке, которая стала слишком короткой и частично закупорилась. После нет никаких упоминаний о новых неврологических расстройствах. Невролог предписал компьютерную томографию и МРТ. В наши дни все стало так просто. Врачи даже не удосуживаются провести неврологический осмотр. Зачем? Приходят снимки в отделении ступор. Все интерны и врачи больницы разглядывают эти совершенно черные изображения. В черепной коробке нет мозга. Когда волнение улеглось, и врачи, отбросив первые мысли о сверхъестественном, приступили к объективному осмотру, они разглядели тонкий, менее сантиметра толщиной, слой мозга, прижатый к стенкам черепа, огромной водной массой, заполняющей весь мозг. Все место заняли четыре желудочка, переполненные ликвором. Теперь врачи провели основательный неврологический осмотр. Не для того, чтобы поставить и так очевидный диагноз гидроцефалии но чтобы выявить и неявные симптомы. Снова сюрприз. У Самюэля очень мало неврологических симптомов, если не считать слабости в левой ноге, на которую он пожаловался. У него нормальная жизнедеятельность, его общий IQ равен 75, а словесный IQ – 85. Конечно, это не мозг Эйнштейна, но и не слабоумие. По определению, умственной отсталости соответствует IQ ниже 70. Вот почему Самюэль не любил усложнять себе жизнь. Ему приходилось экономить ресурсы, в том числе и когнитивные. Никаких других признаков мозговой дисфункции обнаружено не было, хотя 90% объема черепа было занято водой. Невообразимо. Как можно полноценно жить, пользуясь только 10% нейронного объема? О пластичности мозга уже было известно. Но мозг, в котором функциональные зоны почти исчезли, еще ни разу не встречался. Центральные отделы мозга, отвечающие за память и координацию движений, невидимы на томограмме Самуэля, у которого нет никаких нарушений. Лобная, теменная, височная и затылочная области превратились в тоненькие пластинки безо всяких последствий для осязания, речи, зрения и слуха. Единственно возможное объяснение, все классические области и структуры мозга медленно и постепенно перестраивались и сжимались, не теряя функционала. Случай Самюэля позволил выявить необыкновенный потенциал пластичности мозга. Было известно, что мозг способен частично восстанавливать свои функции после инсульта или травмы. Но о его способности к постоянной реорганизации нейронов и синапсов в применяющемся объеме не знали. Стало понятно, что нейронные сети и синапсы могут укрепляться или исчезать в зависимости от их использования. Никто не представлял, что все нейронные сети могут выполнять свои функции, занимая так мало места. Большой объем мозга – это особенность Homo sapiens, а мозг Самуэля был гораздо меньше мозга обезьяны. Некоторые защитники животных воспользовались этим фактом, чтобы заявить, будто животные могут быть так же умны и разумны, как мы. Феминистки напомнили, что объем мозга не имеет ничего общего с интеллектом. Это и так было совершенно ясно. Нейрохирурги переделали шунт Самюэля на брюшинный, и симптомы, на которые он жаловался, ушли. Ему на тот момент было 44 года. Сейчас ему 56, и он ведет размеренную жизнь. И ему нет никакого дела, что он чемпион мира по пластичности мозга.